Глава 15 Настя. Я молилась за тень, молилась небесам, земному ядру, светилу и всем богам, существующим, и нет. На самом дне отчаяния я обещала, что отдам все, лишь бы он жил, лишь бы дышал, лишь бы снова увидеть, пусть не голубой взгляд зверя, но хотя бы фирменный, непроницаемый. Я испугалась до икания, до дрожи, до пустоты внутри. Как быть без тени, я не представляла. Он всегда был в моей жизни. Всегда. Даже когда я поссорилась с ним из-за того, что он чуть не скормил мне стимулятор зверя, и он выпил пилюлю, я знала, что мы ночами смотрим на одну луну. И теперь из-за меня его душа в пограничье. Когда тень вернулся к жизни, я подходила к кровати медленно, боясь, что сделаю хуже. И оказалась права. На расстоянии двух метров показатели гибрида резко ухудшились. Я могла лишь стоять протянутой рукой, желая дотронуться до него. Мне так хотелось ощутить тепло его кожи, но я должна была уйти, чтобы ему не стало хуже. В эту ночь я рыдала так, что ко мне пришел скала. Не успокаивал, не говорил, просто сидел рядом. «Это все я виновата, все я. Если бы я тогда не дурила, не заставила его принять пилюлю, ничего бы этого не случилось. Я теперь его даже за руку держать не могу». Изливала душу сквозь хлип, и я. Скала смотрел на меня, слушал, и когда я замолчала, то тоже не проронил ни слова. Когда мои рыдания иссякли, а горизонт окрасился оранжевым рассветом, он вдруг спросил. «Тебе нравятся розы, которые я вырастил?» Я некрасиво высморкалась в салфетку и растерянно посмотрела на мужчину. «Он о чем? О розах? Сейчас?» «Так что скажешь? Красивые же выросли, да?» Втянув голову в плечи, я отрешенно кивнула. «Чёрствый сухарь! Я ему о чувствах, а он о цветах!» «А знаешь, сколько кустов я загубил, прежде чем научился выращивать их такими красивыми? Сколько удобрений испробовал чтобы найти то, от которого они долго цветут и благоухают? Сколько экспериментировал с поливом, чтобы найти оптимальное время и определить количество воды?» «Если я загублю тень, второго такого не будет!» «Вот, видишь? А чтобы ты это поняла, нужно было почти его потерять!» И не спилюлей когда ты знаешь, что он жив. А вот так, почти загубить. Скала совсем меня не успокоил. Наоборот, у меня пошли мурашки от циничного сравнения живого сверха с цветком. Я не садовод. Я — это просто я. Не хотела никому вредить, никого убить. Просто хотела быть счастливой, как, наверное, хочет каждый. И я пыталась бороться за свое счастье так, как это понимала, как чувствовала. Я не могла предсказать, что все приведет к риску для жизни тени. Никогда. Знаешь, чем отличается младенец от взрослого? Вдруг спросил скала. Возрастом чем же еще? Что за разговоры странные? Не видит, что происходит. А вот и нет. Опытом. Опытом. Скала ушел, а я еще долго смотрела на стену, за которой лежал тень, без сознания. А после Альбина посоветовала пока держаться на расстоянии от главы бродячих, И это стало для меня неожиданной пыткой. Я думала, мне будет достаточно смотреть с ним на одну луну, знать, что он дышит одним воздухом со мной. По большому счету, все стало именно так, как я хотела раньше. Тень не мог ко мне приблизиться, а я должна была получить полную свободу, когда заживет нога. Но мне было страшно ее получить. Мне не хотелось, чтобы моя нога заживала. Я боялась, что тень посмотрит на нас другими глазами и скажет мне уйти. Я хотела, чтобы он был жив-здоров, и в то же время боялась, что он уберет от себя подальше самую большую опасность – меня. Чтобы не искушать, я действовала. Съехала в другую комнату, старалась не попадаться ему на глаза и не приближаться не то что на пять метров, на десять. Я стала остро ощущать присутствие тени, будто мои органы чувств вмиг обострились. Вынужденная дистанция, которую я теперь строго соблюдала, принесла неожиданные ощущения. Затылок словно перышком чесали, когда глава бродячих появлялся в помещении. Кончики пальцев колола, когда я дотрагивалась до вещей, которые недавно держал в руках тень. Я словно вся стала настроена на гибрида. Единственная ночь так крепко въелась в память, что мне постоянно снились сны, после которых я готова была грызть подушку. Но страх, что с тенью что-то случится из-за моей близости, был слишком силен. Я боялась даже намекнуть на желание взять его хотя бы за руку. Я научилась ходить бесшумно, использовать скалу как свои глаза, когда сама не могла быть недалеко. Постоянно спрашивала Альбину о состоянии тени, его анализах и медицинских исследованиях, которые его заставляла проходить врач. «Кого-то мне это напоминает?» — как-то заметила Альбина. «Кого? Тень!» — с усмешкой ответила женщина. А я и правда старалась быть незаметной, как темные очертания собственной фигуры, отбрасываемые на землю, на свету. Мы поменялись местами. Мы с Тенью не обсуждали произошедшее, не из-за того, что он не хотел. Я не давала ему подойти ко мне, истребляла каждый шанс, избегала его. И тому виной были две причины. Первая – я боялась, что ему станет хуже. Вторая – я боялась услышать, что мне нужно уйти. Я даже попросила Альбину поговорить с Тенью, чтобы он держался от меня подальше. И я чувствовала на себе долгие взгляды сверху. Наверное, если бы он постучал в дверь моей спальни, я бы открыла, но он не стучал. Наверное, если бы он твердо сказал, что нам нужно поговорить, я бы выслушала все до последнего слова. Но он этого не делал. Я знала, что в натуре наемника было держать все в себе, пока не переварит или не примет решение. И я боялась этого решения. Меня качало, иногда я чувствовала себя лишней, иногда нужной но никогда необходимой, как раньше. Тень прекрасно совсем справлялся без меня. И без меня ему не было больно. Это сбивало с ног, вынуждало опустить руки, но заставляло понять. Я не хочу терять тень. Я хочу быть с ним. Мне не нужен никто другой. Никакой опыт романтических отношений, о котором я так мечтала. Я видела, как восхищаются лидерскими качествами девушки-бродячие как уважают за таланты, благодаря которым Тень стал известным наемником, как редкие девушки в клане засматриваются на него. И я ревновала. В этом я уже призналась себе, как и в том, что влюбилась в собственного истинного, от которого так хотела убежать. И я начала прикладывать в сотни раз больше усилий. Мне хотелось, чтобы Тень придумал что-нибудь для нас, как пары, чтобы нашел способ быть вместе, чтобы боролся за нас, как борюсь я, борюсь по-своему. Я научилась готовить для Тени. Мне нравилось, что он всегда возвращался домой к столу, который я накрыла. Я получала удовольствие от вида пустой тарелки. Я следила за порядком в его комнате, за чистотой его вещей, чего никогда раньше не делала ни для кого, кроме себя. Я вспоминала, что делала мама для отца, и старалась помогать в делах клана, где не требовалось личное вмешательство Тени. Так на мне стал выбор поставщиков и контроль качества еды. Я наладила общую столовую, нашла двух талантливых поваров сверхов, которые не побоялись приехать в клан бродячих. Я старалась создать в клане атмосферу большой общины, семьи, куда сверхи хотели возвращаться. Конечно, каждый мог набить свой холодильник, отвечать только за себя, заказать доставку и прочее. Но, как показала практика, они с удовольствием откликнулись на идею столовой, где можно сесть за одним большим столом или выбрать столик на одного, но не есть в одиночестве. Оказалось, для бродячих это стало даже важнее денег. И они сами скинулись на постройку веранды, чтобы можно было продолжить общение на открытом воздухе в компании по интересам. Поставили там диванчики, пуфики, столики, а скала посадил цветы в катках. Однажды весь клан следил за судьбой последнего, который отправился помогать человеческой девушке. Она воспользовалась приложением добротень, и то показала 56% совместимости с «Лысым сверхом». Ее запрос помощи был как раз по его части садоводства, но со страннинкой. Ей нужен был мужчина, который посидит в теплице и нормализует дефицит Ян. Мы все болели за скалу, надеялись, что у него все выгорит как минимум на роман, но сверх посылал нам забавные видео. Он с грустным лицом сидит на перевернутом бедре в оранжерее, где его закрыли на замок, и вздыхает. Дама оказалась не сильно вменяемой и собралась забереть его там на три дня. С едой и водой, но это не мотивировало скалу, а дико разочаровало. Он проделал с собой дыру в оранжерее, уходя, и сказал, что больше никогда не откликнется на запрос приложения «Добротень». Одним словом, клан познавал мир, а я старалась стать его частью. Настолько полезной шестеренкой, что без нее механизм, если и не сломается навсегда, то хотя бы на время перестанет работать. Я даже потихоньку влезла в распределение заказов для наемников и разработала систему критериев срочности. Я старалась быть многорукой, чтобы успеть везде, поэтому к вечеру уставала так, что еле приползала в спальню. Но я ложилась спать только тогда, когда видела, что свет от горящего окна в спальне тени погас. Я хотела ложиться спать с ним вместе, хотя бы так. А потом я поняла, что не только тень может бороться за нас. Могу и я. И пусть Альбина говорила, что ничем не может помочь, а Леону я не могла написать из-за нее, я стала собирать статистические данные по истинным парам, у которых что-то пошло не так. Я делала первые шаги, но уже чувствовала себя счастливой. Оказалось, что действовать намного круче, чем ждать шага от другого. И я стала связываться с парами, у которых был разлад разного рода, пыталась отыскать выход из нашего с тенью трудного положения. Нашла одну волчицу, которая заявляла, что осознанно отказалась от истинного и списалась с ней. Вспомнила про Вильму, которая потеряла истинного и встретилась с ней. Нашла медведя, который был вынужден отпустить истинную, из-за своей мести. Он заявлял, что смог разорвать истинность и дать ей свободу. Я пыталась найти ответ на вопрос, что такое на самом деле истинность для сверха. Пришла к выводу, что это сильнейший внутренний стимул быть с тем, кто тебе идеально подходит. Оборотням практически невозможно с ним бороться, и они не особо к этому стремятся, потому что знают, что не справятся» что это подсказка от самой природы для того, чтобы не пропустить идеального партнера. Букет инстинктов от Создателя. В своих исследованиях я и натолкнулась на информацию о том, что в клане полярных лис девушка отказалась от своего истинного и завела роман с другим. В соцсетях обсуждали, что это произошло после того, как лисица чуть не умерла. Но тень тоже чуть не умер, но стала только хуже. Так в чем же дело? Теоретически я размышляла так. Если заглушить этот стимул, то и боль гибрида можно убрать. Но Альбина над моими размышлениями с горечью смеялась и говорила, что если бы было так просто, Леон давно бы в себе все заглушил. Тогда я стала искать эту лисичку всерьез, и то, что я обнаружила, казалось невероятным. Это была Леся, истинная моего брата. Да что же там у него творится? Я за своими проблемами совсем забыла про свою семью. Я тут же набрала брата. Как раз хотел тебе звонить. Резко начал он. «Привет, что у тебя случилось?» В ответ спросила я. Саша промолчал. «Леся правда уехала?» Поторопилась узнать о главном. «Правда», — глухо ответил он. «Это правда, что она отказалась от истинности?» Брат тяжело задышал, а потом шепотом спросил. «С чего ты взяла?» «Так, говорят». Саша промолчал, а потом вдруг спросил. «Ты все еще у бродячих с тенью?» «Да, а ты где сейчас?» «Недалеко» ответил брат глухо и после долгой паузы. Зайдешь? «Похоже, скоро загляну. С родителями Лины». Я обрадовалась. «Жду». Саша почему-то сказал. «Уходи оттуда. Там может быть опасно. Я не смогу тебя прикрыть без зверя». «Хватит шутить. Все знают, что у тебя за зверь». «Я серьезно, Уходи. Слишком опасно». «Хватит меня разыгрывать. Сам сказал, что в гости с родителями Лины придешь. И с ней же, да? Поэтому Леська обиделась и уехала». Звук в телефоне превратился в кваканье, а потом вызов и вовсе сбросился. После телефон Саши стал недоступен, наверное, разрядился. Вот шутник. Но я все равно его очень жду. И его, и Лину, и ее родителей. Только поспешила рассказать новости, как в клане объявился Леопард. Мои догадки, что Лине стало лучше, умножились. Леон никогда не оставил бы пациента в критическом состоянии. Кажется, все налаживалось. Теперь Леон точно поможет мне разобраться с тем, что делать с болью тени. Подруга будет рядом, а проблемы брата решим. Уверена, это все глупые слухи, помноженные на завистливые языки. Поэтому, когда я вдруг услышала из разговора Леона и Альбины, что подруга умерла, это стало такой удушающей неожиданностью, будто резко перекрыли кислород. А когда я очнулась, вокруг царил настоящий ад». тень». «Леон, ты отвечаешь головой за девочек». Я заглянул к спящему Альбине и Насти и задержался взглядом на женщине-враче. Мы столько прошли вместе. Как это может быть она? Наверное, ее подставили. И вторжение – лучшее тому подтверждение, верно? Терпеть не могу загадки. Люблю, когда все разделено на белое и черное, и не приходится ломать голову над названиями полутонов. Потому что если подстава – дело рук Альбины, Это слишком сложный для меня цвет. Все эти схемы, весь просчет, все, что случилось за два месяца с приема таблетки. Я тряхнул головой и тихо закрыл дверь. Я не пропущу их на территорию. Если же такое случится, в Винном погребе есть потайная комната за зеленой бочкой. Внутри все необходимое и инструкции. Разберешься, проинструктировал я Леопарда. Леон кивнул. А я с нетерпением отправился смотреть, кто же к нам пожаловал. «Враг не подойдет даже близко. У меня стоя один вариант, чтобы он подох еще на подходе. Я не собираюсь чесать самолюбие схваткой один на один. Давно понял, что недруга надо стирать с лица земли, не колеблясь». «Гранатометы готовы?» – спросил по рации. «Да, глава, все десять отчитались. Запасы снарядов подготовили». «Сколько их там?» «Сто двадцать сверхов. Камеры с нейросетью, и мы распознали большинство даже с прикрытыми лицами». «Отбитые ребята из тех, что даже с бродячими тогда не ужились. Есть уголовники». 120 против 61 одного наемника, которых я лично отобрал для клана. Лучшие из лучших. Детская заварушка не иначе. Не враги, а посмешище. Вооруженные так, что с них сыпались ружья и патроны, отщепенцы приближались к коттеджному поселку походкой героев боевика». «Клоуны!» Скала ковырял в зубах зубочисткой. «Что за пыль в глаза, когда в итоге драка будет когтями и зубами, потому что звери возьмут вверх? спросил Птаха, самый мелкий и потому один из самых незаметных наемников. «Глава, они же могли подъехать на машинах, протаранить ворота». «И сразу же взорвались бы, они это знают. А тут идут, поднимают боевой дух, гремя автоматами». «Ага, пуколки, которые не будут использовать. Так попонтоваться». Скала обернулся и посмотрел на свои розы. «Не дай бог потопчут мои кусты, я гранатомет им в попу засуну!» Птаха покосился на скалу. «Это тебе, автомат, будто сломан, а у других дырки в груди появляются, между прочим. Не тебе переживать, компактный, в тебя просто не попадут!» Я усмехнулся над перепалкой мужчин, все-таки с ними весело. Я рад, что узнал их лучше, что создал клан, хотя меня и вынудили его создать. Мысли снова вернулись к Альбине. «Нет, не она все это затеяла. Не может быть. Скоро я узнаю, кто кукловод. Через пять минут пойдем пить чай, пока главарь будет думать, выходить или нет. Кольцевые приготовились!» – скомандовал я через рацию. «Глава, посмотрите сюда! Это же из клана гибридов!» – вдруг сказал Птаха, протягивая мобильный с изображением камеры с дрона. «Что там делают родители Лины?» – я тут же поднес рацию и скомандовал. «Кольцевые отмена! У нас возможные заложники из клана гибридов! Не стрелять!» Я смотрел на изображение пары, которая шла в ногу с бродячими. На их плечах висело оружие, и выражение лиц, когда они заметили дрон, было совсем не радостным, а злобным. «Что происходит?» Я достал телефон и набрал Диму, главу гибридов. «Привет, тесть! Никого не терял? Например, родители Лины?» Начал я без расшаркиваний. «Они ушли из клана, зятёк!» С насмешкой подыграл Дима, и мне показалось, что даже выдохнул с облегчением. А потом пояснил с грустью. Не вынесли потери дочери. Настолько, что вооруженные явились ко мне с сопровождением? Что? Нужна помощь? Шутишь. Они пытаются напасть на клан первоклассных наемников. У меня уже в засаде десяток лучших ассасинов сидит. Ну так и они не дворовая шпана. Разберусь. Главное выяснил. До связи. Тень? Что? Где Настя? в безопасности». Дима промолчал. Я чувствовал, как по-отцовски тяжело в этот момент было доверить свою дочь мне, но он все же выдохнул и сказал «Давайте там осторожно, если что, звони». Я не сомневался, что в этот момент Дима пришлет своих лучших ребят, чтобы залегли неподалеку. Знал, что он это не упомянул из уважения ко мне. Понимал, что он слишком ценит Настю, чтобы рисковать. Что ж, лишним не будет. Тем более, теперь мой план быстро взорвать врагов стал неактуален. «Я хочу знать, почему родители Лины идут сюда с ружьем наперевес». «Птаха, доставь до них на дроне мобильный, я хочу поговорить», — приказал я. И через две минуты квадрокоптер принес незваным гостям подарок. Правда, дрон сбили на подлете, но смартфон был замотан, поэтому не пострадал. Я набрал номер на телефоне. Все дернулись от звонка, ожидая взрыва, и лишь на третий мой звонок решили взять трубку. «Что?» — ответил отец Лины. «Ну, привет». Скептически поздоровался я. «В гости или так мимо идете? «Можешь быть уверен, мимо не пройдем, Но все может пройти лучше, если сам сдашь нам Альбину». «Альбину?» «Да, гадину, которая убила нашу дочь». Я тут же вспомнил содержимое той папки с галочкой и почувствовал, будто меня взяли за волосы на затылке и потянули назад. «Подожди, тогда уж меня вини». «Это я не смог в целости вытащить твою дочь из того дома, и она пострадала от яда. Она бы там вообще не оказалась, если бы Альбина не уговорила ее на этот развод», заорал в трубку отец Лины. она обещала, жизнью клялась, что проконтролирует, что все будет хорошо». Я будто встал у турбины работающего самолета. Пришлось приложить всю силу воли, чтобы сосредоточиться на фактах. «Подожди, но ты пришел с бродяжками-спукалками, а не сам». «Что на это скажешь?» «А как я еще пойду против тебя? У ребят к тебе свои претензии, у меня с женой свои. Выдавай мне Альбину, а сам разбирайся со своими бывшими, часть которых ты порешил. Ты тоже виноват в смерти Лины, так что мне тебя не жалко, как вам не жалко нашу дочь». У меня в висках запульсировало. Если все это правда, то сейчас Махом избавиться от всех врагов – плохое решение. Родителей в горе можно понять, но нельзя уничтожить. Могла ли Альбина действительно подговорить Лину? Тогда и похищение было не похищением, а игрой в прятки. И те синяки, когда я обнаружил ее на стуле, были нарисованы. И мой запах на ней, на тех вещах в старом доме бродячих, все это сфабриковано Альбиной? Под силу ли ей это? Да. А та банда, что вошла тогда в дом перед пожаром, нанята ей? Но я их убил, она же не такая жестокая. Теперь я жалел, что не досмотрел папку до конца. Но могла ли Альбина так поступить? Я помнил всю эту статистику, мой шанс суициднуться и все такое. Не хотел верить, но вероятность, что это все провернула врач, все же существовало. У нее был доступ к базе бродячих из-за Леона. И про потайной ход она могла знать из одного моего старого рассказа о прошлом. А я еще думал, что об этом знают всего несколько сверхов. Молчуном себя считал, а оказалось, на всех нас можно собрать кучу статистики, если быть рядом в течение двух десятков лет. Если предположить, что все это сделала Альбина, то гнев родителей Лины понятен. Я даже понимаю, почему девочка могла на это согласиться. Если знать историю рождения Лины, особое отношение к ней Альбины, все логично. Да еще беря в расчеты ее дружбу с Настей, желание помочь подруге, чтобы ее истинный не самоликвидировался. Но... Я не хочу в это верить, но не могу отметать. Не могу убить родителей, которые только потеряли своего такого дорогого ребенка. Пусть девочкой была приемной, утрата велика. Слушайте, я даю вам шанс отступить. Никто не выживет из тех, кто перейдет через мост. Обещаю, что потом вы поговорите с Альбиной, без оружия, под нашим наблюдением, но все выясните. А что там выяснять? Все ее раскаяния — это царский склеп, который она ни разу не удостоила своим вниманием. Наша девочка так любила ее, а она воспользовалась ей ради того, чтобы преподнести тебе корону главы. Так вот мы ее снимем, эту корону, ради нашей дочери». Отец Лины закончил на этом разговор, швырнул телефон и растоптал его. Я все видел по камерам. Вся группировка двинулась вперед через мост. Альбина проснулась, чувствуя такой осадок на душе, будто предала и родину, и любимого. Щеки мокрые от слез, руки судорожно сжимают плед. Еще минуту она лежала и смотрела в потолок, пытаясь понять, приснилось ей, что Лина умерла или нет. Медленно, будто заржавела шея, врач повернула голову и увидела недалеко Настю. Она спала на соседней кушетке, бледная и морщила брови. Осторожно, чтобы не навредить ни себе, ни своему малышу, Альбина встала и зашагала навстречу правде. Она нашла Леона в небольшой комнате с мониторами, где должен был сидеть охранник больницы. Леопард был так увлечен переключением изображений с камер, что не сразу заметил любимую. «Аля!» Леон тут же вскочил с места, а потом стал подозрительно закрывать с собой монитор. «Скажи, Лина умерла?» Осипшим голосом спросила Альбина. И по выражению лица истинного тут же поняла, что девочки больше нет в этом мире. Схватилась за спинку стула. Леон мгновенно подхватил женщину и помог ей сесть. «Что произошло? Она же была стабильна!» «Несчастное стечение обстоятельств, понимаешь, как раз...» И Леон рассказал, чем был спровоцирован зверь Саши и какое влияние это оказало на всех вокруг. Чем больше Альбина слушала, тем сильнее клонилась ее голова. Леон опустился перед ней на колени, чтобы заглянуть в лицо. Тем самым он освободил обзор, и женщина увидела, что происходит на мониторах. «Откуда там родители Лины?» Альбина вскочила с места. Леон засуетился. «Альбин, тень все контролирует. Давай разбудим Настю и спрячемся. Нужно думать о безопасности нашего ребенка, правильно?» Но врач будто не слышала его. Она начала вырываться, а леопард не знал, как схватить ее, чтобы не сделать больно. Они топтались на месте долго, и Альбина быстро выбилась из сил. «Хорошо», — наконец кивнула она. «Ты успокоилась?» «Да». «По тону не похоже. Принеси мне, пожалуйста, воды». «Воды? И ты убежишь?» «Нет. Вон кулер же у выхода. Окон нет. И я беременна, если ты забыл». «Ни на секунду не забывал», — пробурчал Леон, отходя. И когда он услышал звук выдвигаемого ящика стола, Ему даже не могло прийти в голову, что заряд транквилизатора пронзит его мягкое место. Оружие, оставленное охраннику больницы для успокоения буйных сверхов, было использовано не по назначению. «Аля!» – возмутился Леон, оборачиваясь. «Прости, я так не могу. Это я виновата в смерти Лины. Они пришли ко мне. Я должна с ними встретиться». Падая, Леон закатил глаза. Он много чего учитывал в своей жизни, Но вот такого номера от всегда рассудительной Альбины не ожидал. Он хотел сказать, чтобы она включила голову, что она теперь отвечает не только за себя, что внутри у нее ребенок. Но губы не шевелились. В один миг просто стало темно. Альбина заторопилась на выход, стирая слезы со щек. Тень «Глава, что делаем?» Спросили по рации, дозорные на позициях. «Воткнем палку в улей. У нас нет другого выбора». Я поднес карту рацию. «Прием. Первый запуск в речку справа от моста. Второй запуск снаряда слева от моста. На счет три. Раз, два, три». И как только вода взорвалась фонтаном, окатила и оглушила врагов, ситуация резко изменилась. Родители Лины, которые браво шли впереди, Мигом оказались заложниками остальной шайки. Открытое нападение тут же поставило на уши инстинкты половины нападавших. Побросав оружие, они выскочили из одежды уже в звериных шкурах и понеслись через кусты искать обходные пути нападения. «Третья линия! Поднять из земли провода! Пустить ток!» «Жареным пахнет!» — поморщился скала. Скулешь, слышно!» — заметил птаха. Эти парни стояли с боков от меня, оба полностью соответствовали своим прозвищам. Огромный и мелкий, лысый и взлохмаченный. Я закрыл глаза и прислушался. Поджарили только одну треть из обратившихся. Птаха же больше доверял видео с дронов, чем своим ушам. Оценил по изображению ситуацию и поправил. Я бы сказал, что половину. — Ты не видишь тех, кто залег в кустах? — возразил я. — А ты видишь, глава? Слышу. Мой слух не раз спасал мне жизнь, так что я знал, о чем говорю. «Скала, пора подключать вторую линию обороны». Лысый оборотень с грустью посмотрел на свои розы, потом на наручные часы. «Эх, идеальное время для полива упускаю!» Польешь потом кровью, возместишь потерю», — закатил глаза птаха. Он иногда был немного кровожаден. «Не подходит для роз!» Ответил скала так серьезно, что стало понятно, и это удобрение он уже пробовал. А для каких цветов подходит? покосился на него птаха. Скала довольно и многозначительно хмыкнул. Я усмехнулся. Нет, все-таки оборона с профессиональными наемниками это еще то удовольствие. Другие бы нервничали и дрожали, но не те, для кого испечь шарлотку, сложнее, чем сделать отбивную из врага. Скала снял часы, бережно положил в карман штанов, а потом так быстро выпрыгнул из одежды прямо в шкуру зверя, что я не успел досчитать до двух. Абсолютно лысый, ни на кого не похожий зверь быстро выскочил в калитку. Задачей скалы вместе с другими наемниками была защита второй линии, и я не сомневался, что ребята хорошо справятся, тем более с таким количеством ловушек, что я установил за это время. Птаха следил за обстановкой и докладывал. Почти все обернувшиеся ликвидированы. Что с группой с заложниками? Они между третьей и второй линией. И тут вдруг я заметил движение у главного выхода из коттеджа. Альбина! Почему никто не остановил женщину? Заорал я так, что Таха подпрыгнул. Судя по поведению, Альбина плохо понимала, что сама кладет голову в пасть тигру. Черт подери! Ругнулся я и бросился вдогонку за врачом. После слов сестры, телефон в руках Саши превратился в кусок железа и микросхем. Браслет, что ограничивал зверя, протыкал кожу снова и снова, вкатывая новые порции вещества, блокирующего животную половину. Инъекции должны были сделать парня вялым, апатичным, но бурлящая внутри магма меньше всего походила на озеро спокойствия. Лисенок отказалась от него. Если бы сейчас руки поменялись ногами местами, он был бы ошеломлен меньше. Милая и кроткая Олеся отрешилась от истинности. Та, что смотрела на него с детства, открыв рот, его хвостик, не просто уехала на полгода, но еще и кинула его. Сверха будто закоротило. Пока он бултыхался в колодце отчаяния и чувства вины, Леся порвала с ним все связи, не хочет иметь ничего общего со сверхом, с заблокированным зверем или с убийцей. Чувство вины, которое прежде рвало парня на части, Сейчас старалась потушить пламя возмущения, пожирающее изнутри. Саша говорил себе, что сам во всем виноват, что его симпатия к Лине погубила девушку, что сам взял паузу с Лесей, чтобы разобраться с собой, что он теперь недостоин счастья, что он должен быть рад, что истинная готова идти дальше и быть счастливой. Но сколько бы Саша не повторял это про себя, огненная магма гнева поднималась. Сколько бы сверх не пытался успокоиться, Он понимал, что взрыв неминуем, как извержение вулкана. Браслет замигал красным, заверещал и сколол всю кожу запястья. Голову будто железным обручем сдавило. Саша положил руки на виски и закрыл глаза. В нем будто столкнулись две несовместимые части. Одна понимала, что Леся получила заслуженную свободу, и Саша сам во всем виноват из-за своей симпатии к другой. Другая же пожирала изнутри болью предательства от которой хотелось рвать всех голыми руками или бежать без оглядки в заполярье. Словно холодная вода и кипящее масло, которые при столкновении воспламеняются, эти чувства подожгли воздух в легких. Саша будто вдыхал огонь, а выдыхал пар. И не было ни конца, ни края этой пытки. Он мечтал потерять сознание, но оно упорно не сдавалось. Агония довела сверху до мыслей, что проще сдохнуть, чем терпеть эту пытку. Пищание браслета лилось фоновым звуком. Кожа уже не ощущала уколов. Лишь каждый вдох и выдох неустанно пытали гибрида. В муках он стал видеть то ли галлюцинации, то ли воспоминания из прошлого. Лина и Леся. Оформившаяся девушка и угловатый подросток. Одна смеялась с ним открыто, а другая стеснительно улыбалась. Одна взахлёб рассказывала о придурках со свиданий, вторая слушала, что происходит у него. Обе девушки выросли на его глазах, но под разными ярлыками Лина, как подруга сестры, леся, как истинное с рождения. И 18-летнюю девушку он знал куда лучше, чем тихую, 15-летнюю истинную. А когда приглушил зверя при помощи тренировок, так и вовсе запутался, что чувствует. Гормоны бушевали, с ними не могли справиться никакие витамины и препараты Леона. На целый год Саша буквально закрыл себя в тренировочном зале, чтобы разобраться, что чувствует. Зверь, которого он так привык контролировать с детства, крепко сидел на цепи. Сверх стал сомневаться в своих чувствах. Может ли истинность перегореть? Ведь у Леси тоже есть зверь, но она совсем не стремилась с Сашей увидеться. А теперь девочка и вовсе отказалась от своего истинного. Как так? Взяла и отказалась? Эта мысль рывком выдернула гибрида из его состояния, будто утопающего заворотник из реки и прямо на спасительную лодку. Браслет треснул, развалился на части и осыпался у ног Саши. Запястье было красным, а руки ледяными. Судя по положению солнца, прошел не один час с момента звонка. «Это что, блокиратор теперь не работает?» Гибрид размял запястье и попробовал почувствовать зверя. И тут же легко в него обернулся. До ушей донесся скулеж, до носа запах жареного мяса. Его зверь, как у отца гибрид медведя и волка, был быстрым, несмотря на крупный размер, поэтому Саша скоро оказался рядом с центром событий. Всего нескольких минут хватило, чтобы понять, что происходит. В нем снова проснулась злость. Он вспомнил, почему оказался здесь. Родители Лины, как оказалось, не предавали дочь. Они поверили Альбине. Гибрид разделял их боль потери и даже не остановил, когда они стали собирать отчепенцев для похода мести. Сверх хотел своими глазами услышать подтверждение, что врач подговорил Алину на такую авантюру. Пожалуй, он даже злился на Альбину и разделил с ней свою огромную вину пополам. Саша следил за всеми, чтобы вовремя вывести из клана сестру, но не ожидал, что Настя расскажет новости, которые его так притормозят. С другой стороны, нет худа без добра. Он вернул себе зверя вовремя. Сверх подошел ближе, старательно обходя бродячек в засаде, и вдруг увидел, как на дорогу выбежала Альбина. Первое, что он испытал, — желание броситься на нее. Второе — спасти ее от глупого поступка. И Саша решил обернуться, чтобы крикнуть, но не смог. Попробовал еще раз тот же результат. Снова и снова, но сверх был по-прежнему заперт в шкуре зверя. «Беда!» — понял он. Но куда большей бедой для него было видеть, как к Альбине подбирается один из отщепенцев. «Пусть запертый в шкуре зверя, но я же самый сильный ментально оборотень!» Подумал он и бросил мысленный импульс черному волку, который мчался на врача. Однако ничего не произошло. Рванув вперед, Саша осознал, что как бы ни злился на доктора, он не мог оставить ее на растерзание. Лапы подкашивались от осознания, что он заперт в животной ипостасе, да еще без ментальных сил. «Он что, просто зверь?» От этой мысли лапа подвернулась, и гибрид кубарем полетел в канаву. А черный волк почти добрался до Альбины. Настя. Мониторы в больнице словно транслировали блокбастер «Чужие против своих». Я смотрела на изображения на экранах и сжимала руками край стола. На картинке будто земля раскололась, и оттуда повылезали все твари ада, «Да что успело такого случиться, пока я была в отключке?» Вспомнились слова Леона про Лину, и я крепко зажмурилась. Неужели это правда? На одном экране леопард качался, как пьяный, но защищал Альбину от черного волка до растерзанной шкуры, дал их брызг. Любому было понятно, он долго не выдержит. Не знаю, чем его там накачали, но было видно, что Леон держится только на одном упорстве. У меня аж в груди заболело от увиденного. Вот что такое истинность для сверхов. Поступил бы тень так же. Да, и от этого понимания стол, в который я вцепилась, заскрипел. Что же делать? Как помочь врачам? Где все? Я посмотрела на свою ногу в гипсе. Даже если я сниму его сейчас, по-прежнему буду скорее обузой, чем помощницей. Разве что на отвлекающий маневр скажусь. Когда на экране появился глава бродячих и разорвал схватку волка и леопарда, я испытала и облегчение, и еще большее беспокойство. Теперь тень в пылу схватки. Ему же нипочем этот волк, так? Бывший наемник, хоть и был гибридом волка и лиса, ничуть не уступал в размере сопернику. А еще он был куда более проворным и ловким, как истинный лис. Казалось, что он играючи шел к победе, пока не раскатал врага по земле. Леопард лег у ног Альбины, а женщина села рядом с ним, обняв и плача. Так они и наблюдали за схваткой, пока та не закончилась. А потом тень взвалил леопарда себе на спину. И вся дружная компания ушла из поля зрения камеры дрона в заросли. Но кто на нас напал? Тот самый кукловод, которого все так заждались? Я присмотрелась к другим изображениям. Нападающие больше всего напоминали тех бродячих, которых тень зачищал в клане. Невменяемых и глупо агрессивных, сильно потрепанных и со множеством шрамов, только бог знает, как и чем оставленных. Это, учитывая регенерацию оборотней. На других мониторах схлестнулись две силы. И теперь была хорошо видна разница между нападающими отчепенцами и нашими. Даже их звери были разными, не говоря уже о способах драки. Враг не чурался ничем, но и новые бродячие были далеки от святости. Было жестко, быстро и кроваво. Правда, ни одна из двух сторон не могла сравниться по устрашению со второй ипостасью скалы. Огромное лысое животное действовало на врага сначала визуально подавляюще, а потом уже физически терзающе. Некоторые очепенцы так впечатлились, что сразу развернулись на месте и дали деру. Но не всегда так везло. Иногда враги Скале и другим нашим попадались жёванные жизнью, но сильные и обозлённые. Оттого совершенно безбашенные и бесстрашные. Бросались на одного толпой, точнее стаей. Однако со стороны с каждой секундой становилось очевидней. Наши были готовы и совсем скоро разобьют врагов начисто. Тень не зря столько времени уделял тренировкам и готовился к визиту незваных гостей. Я перевела взгляд на самый спокойный монитор и наклонилась поближе, оперлась руками на стол, чтобы разглядеть компанию, которая странно медлила. Руки подогнулись, и я рухнула грудью на стол перед мониторами, но тут же поднялась вновь, чтобы убедиться. «Нет, мне не показалось. Это родители Лины. Их взяли в заложники». Один Боров держал пистолет у виска приемной матери моей подруги, смотрел прямо в камеру дрона, передающего изображение в клан. Другой отщепенец держал в руках телефон, на котором бегущей строкой светилось «Отдай кулон главы, и они останутся живы». Не знаю, как в заложниках оказались родители Лины, зато теперь стало ясно, почему Альбина рванула навстречу опасности. Она очень любила Лину. Между ними всегда была особая связь. Наверное, она убита горем, И винит себя, вот и побежала на помощь. Мне было не меньше жаль несчастных родителей. Они только что потеряли приемную дочь, и их зачем-то притащили сюда. Но на что рассчитывают эти ребята? Действительно верят, что уйдут отсюда живыми, даже отдай тенем побрякушку? И тут я заметила движение в углу. Кого-то тащили волоком, вцепившись в десятером в одного. Мелькнуло знакомое белое пятно на черном ухе. Гибрид волка и медведя. Мой брат. Тень. Леон постоянно скатывался с моей спины, поэтому пришлось обернуться в человека у ближайшего схрона с запасной одеждой. Состояние леопарда меня беспокоило. Я уже прикипел к этой хвостатой сволочи. От страха за его жизнь я так спешил, что несколько раз обгонял Альбину и возвращался, понимая ее медленный темп. «Беги, я догоню!» «Если я оставлю тебя одну, Леон оторвет мне голову. Не говоря уже о том, что и безо всякого леопарда я бы никогда не оставил Альбину в опасности». «У меня к тебе вопрос», — спросил я. «Как раз займу время и сниму камень с души». «Какой?» — Альбина вытерла мокрую щеку. «Может, не лучший момент для этого, но хотя бы отвлечет и ее, и меня. Все равно я не могу пойти быстрее и оставить Альбину не с кем». Да и помочь Леопарду сейчас может только его любимый врач. Это же не ты все затеяла с бродячими. Не ты все затеяла с должностью главы. Альбина положила одну руку на грудь, вторую на низ живота и посмотрела на меня с таким раскаянием, что я чуть кошака не уронил. Нет, я замотал головой. Ты не могла меня так подставлять. Подбородок женщины задрожал. Я застыл. Не мог двигаться, как бы этого не требовала ситуация. Мне хотелось обхватить голову рукой, присесть, но я не мог сделать ничего из этого. «Тень, я боялась за тебя!» Сквозь всхлипы начала Альбина, и я резко повернулся к ней. Боль, которая пронзила меня в этот момент, была несравнима ни с одним ранением. «Я тебе доверял!» «И я тебя не подвела, тень, я... я...» Альбина всхлипнула, а потом повесила голову и медленно опустилась на колени. «Прости, я не знала, что все так получится». У меня даже перед глазами на миг все поплыло. Я облизал пересохшие губы. «Почему?» Только и смог выдавить вопрос. Я действительно этого не понимал, сколько бы не вспоминал всю ту статистику из папки. Альбина с беспокойством посмотрела на Леона в моих руках, потом с мольбой на меня. «Пожалуйста, пойдем. Леону нужна помощь. Обещаю, я отвечу на все твои вопросы, отвечу за все». Я смотрел на свою подругу, которую знал двадцать лет и не мог этого осознать. Хоть своими глазами видел, что она взяла вину на себя, в голове не укладывалось. Как так? Я посмотрел на Леона и заставил себя двинуться с места. Сначала медленно, а потом быстрее. Зашагал так стремительно, что лишь потом сообразил, что оставил Альбину одну далеко позади. Вернулся. тень Молчи! Я не мог ее слышать, не был готов. У меня случился заворот словесных кишок, и чем больше я молчал, тем тревожнее становилось дыхание женщины. Вдруг меня словно прорвало. Ты что, сошла с ума на фоне беременности? Я сошла с ума, когда поняла, что ты с собой делаешь. Тебе об этом твои графики сказали? Нет, я все подготовила, но сомневалась до последнего. Месяц наблюдала за тобой и... И что? Ты за этот месяц чуть два раза не погиб. «Хорошо, что все знали, что мы с тобой дружим и вызывали нас с Леоном, когда тебя находили. Я же один раз тебя еле откачала. Ты плясал на косе смерти. Как я могла на это смотреть?» Я покачал головой и пошел быстрее, а в голове все пытался найти зацепку, что все это вранье. «Нет, это не ты!» Я резко повернулся к Альбине. Врач подняла на меня взгляд, полный страдания. «Это не ты!» Ты бы никогда не позволила кому-то обижать ребенка и старушку. Это была постановка. Я заплатила. Тут я вспомнил разоблачение того ролика, которое сделал Сеня. И где ты нашла этих кадров? О тех бродячих в доме, что снимали. Ты забыл, что у Леона целая база с времен, когда он поменял им внешность? Я убил всех до одного. Хочешь сказать, ты на это пошла осознанно? Ты, кто скоро станет матерью? Альбина твердо посмотрела мне в глаза. «Все пятеро — педофилы и маньяки. Как раз, как будущая мать, я не раскаиваюсь». «Но Лина...» Подбородок Альбины затрясся, она опустила взгляд, идя рядом. «Это навсегда мой крест. Она должна была просто отыграть роль, а ты ее спасти. Я не знала, что тот туннель с ядом. Не знала!» Врач замотала головой. Мы замолчали, каждый думая о своем и шагая так быстро, как это возможно для беременной женщины. У самой больницы я вспомнил про доску «Добро пожаловать», которая треснула от того, что лежала под открытым небом. Про паутину в нише с надписью. Альбина действительно приготовила все раньше, чем реализовала. И я действительно месяц после принятия пилюли провел под девизом «Никаких тормозов». «А ты знала, когда все готовила, что я не потерял истинности?» «Нет». Мы как раз вошли в больницу. Я осторожно положил леопарда на каталку и оглянулся. Настя еще не очнулась? Звук шагов подсказал, она здесь и уже в сознании. Помоги Альбине, Леон в звериной форме и не может обернуться. Для сверха это означало, что его жизнь держится на одной звериной регенерации. Стоит обернуться в человека, как темп чуть замедлится, и он умрет. Мы и так потеряли много времени, пока добирались до медпункта. Альбина постаралась взять себя в руки и начала готовиться. Быстро умыла лицо, очистила руки и побежала одеваться в стерильную форму. Я узнавал ее и не узнавал одновременно. Ясно одно, мне нужно время, чтобы все это переварить. Никак не могу понять, как я отношусь к случившемуся. Куда выплеснуть злость, негодование? Уязвленный, я рвался открутить хвосты, и за забором коттеджного поселка как раз были кандидаты для этого. Надо только сделать так, чтобы родители Лины остались живы. «Как там обстановка?» Я посмотрел в направлении, где чувствовал свою истину. «Так хочу видеть ее, а она опять прячется. Настя, покажись! Нам пока нельзя быть ближе, чем два метра, но смотреть друг на друга-то можно». Пока я ждал ответа, подошел к мониторам проверить обстановку и увидел знакомого молодого гибрида в плену бродячих. «Черт возьми, Саша! А ты там откуда?» Позади послышался шорох и в голове мелькнула. «Настя, только без глупостей!» Ведь она точно видела, что там произошло. Я резко обернулся, ожидая чего угодно после последних новостей. Но Настя стояла на отдалении от меня, обвешенная двумя ружьями с транквилизаторами и с чемоданчиком первой помощи в руке. А еще она сняла гипс. «Возьми меня с собой, я могу быть отвлекающим маневром!» «Лучше помоги Альбине с Леоном, ты тут нужна, а там мы справимся», сказал я, прямо глядя в глаза девушки. Больше всего я сейчас опасался ее бунта, внутренне готовился ко всему, ведь Настя на эмоциях могла воспользоваться нашей особенностью и выключить меня, просто подойдя ближе. Так сказать, убрать препятствия без особых усилий, взять у меня кулон и пойти на обмен. Я даже ожидал от нее такого, как от маленькой девочки». Но Настя неожиданно кивнула и попросила. «Спаси их, Тень, я в тебя верю!» И поставила на пол чемоданчик, сняла ружья. До этих слов я стоял, сгорбившись под тяжестью ожидания, но когда услышал, то ушла даже боль от поступка Альбины. Моя истинная в меня верила. «Наверное, это лучшее, что может испытать мужчина, слепая вера в него, своей женщины» а ведь она ни минуты вовсе не сомневалась, когда сомневался весь мир. Не побоялась прийти в клан со сломанной ногой. Вопреки всему, даже своим словам о свободе. Это ли не любовь? «Даниил», — представился я. «Что?» — Настя захлопала глазами. «Ты спрашивал о моем настоящем имени. Так вот, Даниил». Я очень хотела ее обнять и поцеловать. Настя тоже порывалась подойти ближе, Но мы понимали, что эту проблему мы еще не решили. Жди меня тут, помоги нашим врачам не потерять друг друга. Я первый раз в жизни послал воздушный поцелуй. Настя поймала его и приложила к сердцу.